Письмо графу Румянцеву. Семейные дела. Граф Румянцев, я получила с последним посланным вами из Кобланцы курьером ваше письмо от 1 12 мая, касающееся ваших поездок в Карлсруэ. Я с удовольствием усмотрела в нем, что вы по моим последним приказаниям сделали все надлежащие шаги, чтобы наладить дело близкое моему сердцу, что эти приказания пришли к вам вовремя. И что вы получили приказ предупредить всякой иной вид совершения дела, который мог бы противодействовать моим намерениям. Подробности, в которые вы входите относительно этих двух принцесс, Луизы и Фридрики Баденских, крайне интересны и не оставляют ничего желать больше. Вы не сказали ничего лишнего от меня, наследной принцессе Баденской. Я всегда питала к ней особенную привязанность. И знаю, что ее привязанность к России и ко мне никогда не изменялась. Я в восторге от высказанной ею готовности облегчить ваши начальные переговоры и сгладить затруднения относительно перемены вероисповедания. Я жду с нетерпением портретов обеих принцесс, которые вы обещаете с мне прислать. Препятствие, которое представилось относительно поездки наследной принцессы, чтобы ей привести ко мне своих дочерей, как вы это предвидели, несущественно для самого дела. Оно правда лишает меня удовольствия снова еще раз повидать наследную принцессу, которую я люблю и уважаю. Но я вполне вхожу в положение и могу только одобрить ее доводы. Впрочем, доверие, которое она мне свидетельствует тем, что отдает мне своих двух дочерей, вознаграждает меня некоторым образом за это лишение. А потому я и нашла, что следовало ответить на него с поспешностью. И хотя, конечно, возраст принцесс мог бы заставить отложить еще года на два их приезд в Россию. Я нашла, что если они приедут в настоящее время в Россию, то этот самый возраст тем более будет способствовать, чтобы та или другая привыкли к стране, в которой им предназначено провести остальную их жизнь, и что Другая не лишится из-за этого возможности устроиться как приличествует ее рождению. Вследствие этого рассуждения я решилась предписать вам просить сколь возможно скорее у наследной принцессы Баденской ее двух дочерей Луизу и Вы ей скажете, что я охотно беру на себя докончить их образование и устроить их обеих. Склонность моего внука будет руководить его выбором. ту, которая останется, я постараюсь устроить в свое время. Вот все, что об этом скажу пока. Вдовствующая добрствующей графини Шувалова уезжает на днях на воды Вахин в сопровождении тайного советника Стрекалова. Если наследная принцесса, как она сама предложила, ее муж и ее свёкр согласны поручить мне обеих принцесс, возговорите с вышеназванной графиней и Стрекаловым относительно места, которое наследный принцесса выберет, чтобы доставить или отправить туда ее дочерей. Дорогой они будут сохранять инкогнито до Петербурга, а графиня Шувалова вернется сюда под своей фамилией со своей семьей. Она будет жить в моем дворце с обеими принцессами Баденскими, из которого одна никогда, как я надеюсь, не уйдет, а другая не иначе, как выйдя прилично замуж. Вы хорошо сделаете, если пропустите время коронации императора, дабы нашим путешественникам избежать франкфуртской сумятицы. Инкогнито будет от этого только лучше сохранено.